Событие 44. Епифан соловой проклятущую гору таки нашел. Оказалось, она совсем не там, где искали. Они первый раз забрались на 200 с лишним верст на юг, а потом еще несколько дней шли на восток, к реке Яек. На самом деле, все гораздо ближе и проще. Нужно было всего-то пройти верст 30 от Белорецка на юго-восток к горам. Там, между хребтами Уралтау, что с башкирского переводится как «Уральские горы» и «Крыктыкау», которая бы по-русски звучало как «множество гор», начинает свой бег речушка «Малый Кизил». На самом деле это уже тоже на русский частично название перевели. Башкиры называют ее «Кесе Кизил». Полный перевод будет «Малая Красная». Карлос, картограф. Предложил оставить слово «кизил» без перевода, чтобы в разговорах с местными башкирами не путаться, епифан не возражал. Река петляла сначала среди гор и была больше на ручей похожа. Только после того, как с гор сбежала на равнину и в нее несколько притоков влилось, Кирса, Тайсара, Бизгинды, Юкали, Магау, Кулсугады, Урды стало хоть немного и впрямь на реку походить. Дно стало не каменистым, а глинистым, и река и правда приобрела красноватый оттенок. С этими ручейками, что в Кизил впадали, даже не церемонились, так башкирские названия Карлос на свою карту и заносил. На пятый день путешествия по берегам Малого Кизила дошли и до цели. Получалось так, что гора, которую князь Пожарский именовал магнитный а местные называли Атач, находилась как раз в месте впадения речушки Малый Кизил в реку Яек, прямо на противоположном левом берегу. Кроме самой горушки Атач, рядом были еще и Алыс, Дальняя, Узянка, Долинная. Епифан прикинул, что почти половину пути можно было бы на ладьях небольших пройти. Малый кизил в центре был пару метров в глубину. Были, конечно, и мели с перекатами, но это уже, как водится, не трек без этого. Кое-где потом можно будет перекаты расчистить от корят и камней и вполне ладьята то пройдет. Останется верст 50 до Белорецка, да и то на совсем плоскодонных баржах, запряженных добрыми конями, можно будет еще почти два десятка верст тащить груз по воде. Только это теперь, сидя у костра, на котором жарили на вертеле целиком барана, и посматривая на карту гешпанца, легко было рассуждать. Сначала-то ту же ошибку сделали и попёрлись на юг, однако на третий день натолкнулись на стойбище башкир. Увидев целую сотню стрельцов, те было похватались за оружие, но башкир-талмач Тимэр, железный, съездил к ним, пока остальное войско тоже ружья заряжало. В результате вместо боя попали на праздник. Башкиры оказались из племени Бикатин. Это башкирское племя, входящее в состав племени Катай и в состав башкирского рода Усерган, племени Усерган. Одним словом, сам черт ногу сломит. Но жена Епифана Кузьмича Солового, Нафиса, оказалась из этого же рода у Усерган. Получалось, что сотнику они теперь родичи, что Железный Тимир в ходе переговоров и выяснил. Еще летом, во время праздника Еы-Еын, что проводится в конце июня, старейшины рода Бакатин договорились со старейшинами рода Дуван, что кочует в верховьях Белой, о свадьбе, и вот теперь играют ее. Вот на этой-то свадьбе и узнали, что второй раз уже не в ту сторону глупые урусы идут. Даже проводника новые родичи выделили. Все, конечно, имеет свою цену. Пришлось подарить старейшинам заветную свою саблю, хищно изогнутую польскую корабеллу с рукоятью в форме орлиной головы, с острым клинком из золенгеновской стали. Жалко было. Он ее добыл в боях под Смоленском с литвинами и с тех пор почти не расставался не взял вот только в первый поход к магнитной. вот оно и закончилось печально башкиры подарок оценили совсем по другому вести себя стали что ж может оно того и стоит зато теперь они сидят у подножия этой самой горушки Атач и глотают слюнки под ароматный дымок от костра где баран почти зажарился барана с собой тоже новые родичи дали а вот костер развели и занимаются приготовлением тушки другие башкиры оказалось что про железо в этой горе много кто знает, и давно уже здесь несколько поселений башкир есть, что добывают руду, есть и род, что в домницах плавит ее, превращая, пусть плохое, мягкое, но железо, из которого и ножи делают, и наконечники стрел, и даже толстые кривые мечи. В принципе, если князь Пожарский захочет здесь город новый основать, этих горе-металлургов можно и согнать отсюда. А только теперь, поняв все преимущества обладания родичами среди башкир, Епифан бы посоветовал Петру Дмитриевичу просто поженить пару русских кузнецов или плавильщиков на местных красотках, да и строить город прямо рядом с башкирами. Те почувствуют разницу между тем, как живется миассом и как они тут в шатрах да землянках ютятся, и сами и веру православную примут, и захотят служить и работать на князя. Башкиры, может, и дикие, но не дураки ведь. Завтра уже можно и домой собираться. Рудознатцы Ивановы с местными пообщались, выходы руды осмотрели и остались увиденным довольны. Карлос Хосе тоже все тут излазил и зарисовал. Последний вопрос оставался. Вот над ним сейчас и ломал голову сотник в ожидании ужина. То ли идти по Кизилу этому назад в Белорецк уже известным путем, то ли пройти вверх по реке Яек и посмотреть, Где она начало берет? Опасения были, и все советовали Соловому глупостью не заниматься. Осень скоро. Не хватало на зиму, глядя, заблудиться в степях или лесах. Ладно, утро вечера мудреней. Завтра поутру бросим монетку.